Ольга. Квест. Финал. Первым с места сорвался Костик. Ольга осознала себя уже бегущей следом и недоумевающей одновременно. Ну что за человек? Не позвал на помощь, не посоветовался, взял кирпич и разбил окно. А теперь еще и кого-то внутри автомобиля этим кирпичом бьют. Они все, у кого ксива в кармане, настолько отмороженные. Впрочем, когда они подбежали к автомобилю, Загерет выглядел уже абсолютно спокойным и довольным жизнью. «Ничего объяснить не хотите, товарищ майор?» — попыталась продемонстрировать свое недовольство Ольга. «Это наблюдатель», — пропыхтел чекист, выволакивая из автомобиля постановующее тело. «И он явно собирался кому-то сообщить о нашем прибытии. Я даже сказать ничего не успел, как он сразу к смартфону потянулся». «Может быть, он маме собирался позвонить?» — недоверчиво пожала плечами Ольга. «Или девушке». «Может и так», — легко согласился майор, но я заметил у него на руке татуировку и решил, что звонки родным и близким стоит отложить на попозже. Он наклонился к лежащему у его ног парню лет двадцати пяти и вывернул запястье, показывая остальным внешнюю сторону ладони. «Однако», — негромко присвистнул Аркаша, — «где-то есть идиоты, набивающие людям знак Чернобога. Как видите...» Зугерет отпустил руку и внимательно посмотрел на Ольгу, как будто признав в ней главную. «Вы уверены, что не стоит вызвать спецназ? Раз эти люди могут себе позволить выставить наблюдателя, значит, там явно не один или два человека. К тому же почти стемнело. Мы рискуем попросту не спасти кого-то из ребят». Слова чекиста выглядели логично, и Ольге оставалось только отругать саму себя за излишнее упрямство. Впрочем, жили же они до этого как-то без помощи из спецназа, и ничего Вполне неплохо справлялись. «Вызывайте», — равнодушно пожала плечами девушка. «В любом случае они успеют приехать только к шапочному разбору. Мы не будем стоять и ждать, зная, что где-то рядом убивают беззащитных подростков». «Вы слишком плохо думаете про нашу структуру», — пробурчал зугерет, доставая из кармана смартфон. «Если честно, до сегодняшнего дня вообще как-то не думала», — мысленно показала ФСБшнику язык Ольга. Гораздо более насущным виделся вопрос, где искать подростков. Все-таки лес, пускай и находящийся в городской черте, это совершенно особенная территория. На ней действуют свои правила поведения. Например, стоило бы заранее поинтересоваться, есть ли в Лосином острове лесной хозяин. По идее, должен быть. Но вот какой именно – это вопрос вопросов. В свое время Аркадий с Костиком чуть ли не глотки себе порвали, доказывая друг другу, как выглядит нечисть, хозяйничающая в лесу. Самое интересное, что все источники утверждали разное. Ряд исследователей считали, что это должен быть невысокий или, наоборот, высоченный, человекоподобный персонаж. Этакий старичок-боровичок, например, или персонаж более к толкиновскому варианту ходячего дерева. Костик вычитал описание старичка у какого-то известного фантаста и теперь настойчиво убеждал всех в необходимости возимого запаса конфет и сахара на случай встречи с подобным дедулей. Правда, проведенный в Мещерском лесу эксперимент правоту Костика не подтвердил. Даже два килограмма конфет и свежекупленный торт не заставили никого выйти к пеньку с подношениями. Почему? Да кто его знает. То ли теория неверна, то ли Георгий прав, утверждая, что ради раковых шеек он бы тоже не вышел. В любом случае, единственным, кто остался доволен двухчасовым, бесполезным ожиданием, оказался Аркадий, пафосно отстаивающий совсем другую версию. С его слов, истинный хозяин леса не человекоподобная нечисть, а животное, вернее сказать «это должен быть медведь». Кузесник ссылался на эпососибирских народностей, где упоминались именно эти животные. Костик категорически не соглашался с подобной постановкой вопроса, считая, что главным в лесу принадлежащим людям не может быть животное, пускай даже такое серьезное. Спор между парнями продолжался достаточно долго, то затихая, то снова вспыхивая с новой силой, но прийти к консенсусу они так и не сумели. Теория без практики мертва, а возможности подтвердить свое предположение никак не появлялась. Сотрудники агентства несколько раз работали в лесу, но никогда не сталкивались с силами, надзирающими за ним, потусторонними силами, истинными владельцами лесных просторов. Сейчас Ольга поняла, что в их жизни мелочей не бывает, и неизвестно, когда именно может понадобиться то или иное знание. «Товарищ майор, вы знаете, где и что нам нужно искать?» Еще не закончив фразу, девушка поняла, насколько официально это прозвучало. «Я же просил, называть меня Николай Валерьевич». Ухмылку Зугиряда было видно даже в сгустившихся сумерках. «И да, я знаю, куда надо идти. Это не так далеко, как кажется. Но я по-прежнему предлагаю сначала дождаться спецназ. Товарищ майор». Голос ворона прозвучал глухо, но непоколебимо. «Вы знаете, что человеческие жертвоприношения должны быть завершены к полуночи. В зависимости от ритуала убийства могут продолжаться от 15 минут до 3 часов». То есть, теоретически, эти подонки могут уже начать убивать детей. Каждая минута промедления может стоить кому-нибудь жизни. «Очень любопытно. Откуда именно у вас такие глубокие познания?» С интересом посмотрел на Георгия Чекист. «Но думаю, что сейчас вы также не настроены общаться на эту тему». Отвечать ворон не стал. Он просто стоял и молча смотрел на майора. «Хорошо. Пойдемте», — кивнул, наконец, Зугерет. «Но мы еще вернемся к этой теме». Георгий кивнул и продолжил молча ждать реакции майора. «Нам надо идти вон по той тропинке», — показал куда-то в темноту майор. «Буквально пару километров, и мы придем к нужному месту. Тогда чего же мы ждем?» Глядя на Ольгу, Зугерет понял, что спорить бесполезно, и первым направился по тропинке. Идти в темноте оказалось тяжело. Они постоянно спотыкались и поскальзывались на грязи, но продолжали упрямо двигаться к цели. Обещанные зугередом два километра показались Ольге бесконечными. Она уже успела промочить ноги, расцарапать лицо какой-то веткой и заранее возненавидеть устроителей смертельного квеста. Осталось только найти их и объяснить, что в приличном обществе так дела не делаются. Наконец, возглавивший небольшую колонну майор поднял руку вверх, призывая своих спутников остановиться. — Мы почти у цели, — прошептал майор практически на ухо Ольги. — Теперь надо смотреть в оба. Они могли оставить еще где-нибудь наблюдателя. Предупреждение звучало разумно, но абсолютно нереализуемо. Если на парковке были сумерки и просто плохо видно, то здесь, среди деревьев, уже царствовала абсолютная тьма. Зугерет по-прежнему шел первым, однако теперь он двигался гораздо медленнее и через каждые десять шагов внимательно вслушивался в окружающее пространство. Если наблюдатели и были, то внешне они себя никак не обозначили, Ольга тоже изо всех сил вслушивалась в темноту, но слышала только шум листвы и скрип толстых сучьев. Поляна появилась из темноты внезапно. Казалось бы, вот только что вокруг была чаща леса, как вдруг кусты расступились и стал виден большой костер, освещавший поляну. Ольга увидела десятка-два людей в балахонах с глубокими капюшонами, закрывающими лица, и крепкого старика лет 50 в белых одеждах. Он что-то сказал стоявшему рядом адепту, а затем напялил на себя деревянную маску, изображавшую морду диковиного зверя. «Услышь нас! Отец наш!» Звонким и громким голосом закричал мужчина. Ольга пригляделась и облегченно выдохнула. Судя по всему, пропавшие студенты были здесь. Неизвестно, пока живые или нет, но лежат, образуя звезду ногами друг к другу. Все восемь пропавших. Поляна оказалась уставлена деревянными фигурами. Мужские и женские лики сурово взирали на поляну и находящихся на ней людей. «Рискну предположить, что здесь собран весь славянский пантеон», — прошептал Георгий. «Практически», — согласился с ним Зугерет. «Но все идолы новоделы». «Не все», — не согласилась с ним Ольга. Говорить оказалось неожиданно тяжело, так что девушка была точно уверена в своих словах. «Как минимум два истукана обладают силой». Непонятно только, откуда здесь настолько древние статуи. — Услышьте нас, пращуры! — закричал мужчина в деревянной маске, и в центре поляны немедленно вспыхнул огонь. Ольга была вынуждена признать, что со стороны данное зрелище выглядело и впрямь эпически, хотя, скорее всего, дело было в небольшом количестве белого фосфора. Подобный ярко-белый фейерверк создает именно это вещество. — Чернобожие! — «Отец наш небесный, услышь нас!» Надрывался обладатель маски. В неверном свете костра его маска оказалась выпучканной кровью. «Услышь нас, чернобожие!» Нестройным хором поддержали своего лидера-адепты. «А какой из этих истуканов посвящен Чернобогу?» Негромко спросил Аркадий. «Я вообще его изображений не помню». «Судя по всему, вон тот». Показал рукой куда-то в сторону поляны Георгий. Он как раз в центре всей композиции. «Странно, такой невыразительный!» — сплюнул Костик. «Могли бы Чернобогу что-нибудь поприличнее найти!» В этот момент мужчина в маске замер, прекратив свой странный танец. «Чужие!» — крикнул он, задрав голову в небо. «Рядом с нами чужие!» При этих словах адепты зашевелились и начали вертеть головами, как будто надеялись увидеть кого-то рядом с собой. «Чужие рядом!» — снова завопил лидер сектантов. «Они пришли помешать нам!» Он ткнул рукой в темноту, и Ольга почувствовала неприятный холодок внизу живота. Мужчина в маске указывал прямо на них. «Они пришли помешать нам исполнить предназначение!» В голосе маски слышалась истерика. «Схватите их! Схватите и приведите ко мне!» Зугерет тягнулся и, видимо, решил не дожидаться окончания представления. Он выскочил из кустов, размахивая зажатыми в руках пистолетом и удостоверением. «Всем стоять!» — заорал майор навстречу бегущим адептам. «Я приказываю! Я!» Судя по всему, ксива у чекиста оказалась неосвещенная. В ином случае она наверняка бы защитила своего хозяина отброшенного, брошенного, чей-то умелой рукой камня. Увесистый булыжник прилетел прямо в лицо майора, заставив его схватиться за место удара, согнуться, а затем и вовсе опуститься на четвереньки. Возможно, зугерец тонал, и ему требовалась медицинская помощь, но все звуки уже перебивались улюлюканьем адептов ушедшего бога. «Костик, хватай жрица! не дай ему уйти!» — закричала Ольга. «Кудесник, ритуал! Сломай с кем Блин, я не знаю, что там! Разберись!» Последние слова девушка кричала уже в прыжке, ударом отбрасывая от майора фигуру в бесформенном балахоне. Почему-то ей показалось, что там должна быть девушка. «Нга!» Раздался рядом щекающий выкрик, и Ольга увидела ворона, прикрывавшего ей спину. В этот момент она пожалела, что не подумала о возможной драке заранее. «Пара кунаков, мотавшихся в буханке с незапамятных времен, сейчас явно бы ей пригодились». Да и мягкие кроссовки, хотя и отмечались несомненным удобством при ходьбе, явно не позволяли использовать жесткую подошву для ударов по коленям и лодыжкам. Ворон рядом с ней выглядел медведем Балу из мультика про Маугли. Он стоял над зугиредом, широко расставив ноги с абсолютно прямой спиной и широкими размашистыми ударами сбивал с ног набегающих адептов. Ольга крутилась волчком, пытаясь не упустить из виду противников, которых почему-то оказалось гораздо больше, чем ей казалось изначально. Кроме того, неизвестные в просторных балахонах, казалось, не чувствовали боли. Ольга била в пах, ногтями тыкала в глаза, крушила локтями челюсти и затылки, но падающие на землю адепты буквально через пару минут вставали и вновь устремлялись в свою безумную атаку. В какой-то момент над поляной пронесся странный звук, похожий на громкий вздох или даже стон, а затем Ольга увидела столб пламени. Судя по всему, Аркаша решил не изобретать велосипед и просто устранить основную составляющую планируемого ритуала. Идол вспыхнул, как гигантская свечка, еще ярче освещая происходящее безумие. «Стоять!» Крик майора был похож на вспышку отчаяния, но раздавшийся следом выстрел действительно заставил Драку остановиться. Ольга почувствовала движение за спиной, но успел увидеть лишь темную фигуру со стоном, оседающую на землю. «Стоять!» — повторил чекист, поднимаясь с колен. «Еще хоть одно лишнее движение, и я начну стрелять вас всех без разбора!» Девушке показалось, что остановило драку не грозное заявление майора, а стонущее на земле тело, но большого значения это не имело. Главное, что больше никто не пытался проломить ей голову. «Так!» — махнул пистолетом зугерет. «Сейчас медленно ложимся на землю. Медленно!» Ольга отвлеклась от криков майора и огляделась по сторонам. Ворон молча вытирал с лица кровь, тонкой струйкой стекающей откуда-то с макушки, а с центра поляны раздавались возбужденные крики Костика и Аркаши. «Скорую!» — надрывался в телефон кудесник. «Девушка, какой в жопу адрес? Я же сказал, лесопарк, Лосиный остров, Южная оконечность. Быстрее! И лучше не одну, а сразу несколько машин!» Костик по очереди обходил лежащие тела, вставая на колени возле каждого и вроде как пытался услышать звуки сердца. Зугерет поковал сектантов и грязно матерился. Нигде не было видно предводителя всей этой банды, но поинтересоваться Ольга не успела. «Всем лежать! Работает спецназ!» На поляне появились люди в одинаковых черных комбинезонах и с автоматами в руках. «А вот и кавалерия прибыла!» Услышала Ольга слова ворона, немедленно опустившегося на колени. Как всегда, вовремя.